Никогда не чувствовала такой усталости, ведь каждый день ложилась поспать на три дополнительных часа. Написала где этот Джин 42. Когда была беременна первым ребенком, мне было очень плохо, похоже на самое ужасное безалкогольное похмелье. Кстати, компенсирую прямо сейчас, добавила мамочка, нижнее подчеркивание Мишка. Девочка, нам мамочкам, нужно немного личного мама времени, прокомментировала принцесса Северного Лондона. На выходных перед скринингом 12-й недели Кейт и Джейк читали газеты в гостиной, пока Мариса сидела наверху. Им стало так уютно вдвоем, что Кейт захотела включить какую-нибудь музыку, которая напомнила бы о тех давних временах, проведенных в квартире жилого района Баттерси, когда жизнь еще не стала такой серьезной. Она листала плейлисты в телефоне, пока не наткнулась на старый альбом музыкальной группы «Оазис». Потом подключила телефон к динамику и сделала погромче. Она начала подпевать и прыгать по комнате, волосы падали ей на лицо, она скакала словно на музыкальном фестивале, а затем к ней присоединился и джейк, пританцовывая с поднятой вверх рукой, и они пели припев, отбивая ритм ногами. так круто дать волю эмоциям вдохнуть полной грудью и двигаться с той легкостью, будто на мгновение они вновь стали юными. Она улыбалась джейку, а потом песня закончилась и возникла небольшая пауза. Оба немного запыхались, поэтому прислонились к каминной полке, чтобы восстановить силы, позволяя песням всколыхнуть старые воспоминания. Помнишь? спросила Кейт, это же чертова классика. Ага, обожаю. Они даже не заметили стоявшую в дверном проеме Марису. Повернулись в ее сторону, когда та крикнула: Привет! Кейт удивилась. Мариса стояла с растрепанными волосами, спадавшими на плечи подобно змеям. Кейт заметила электрический блеск в глазах девушки, которого раньше не было. «Вы не могли бы сделать музыку потише?» — попросила Мариса, повышая голос, будто не могла его контролировать. Девушка даже не осознавала, насколько громко выкрикнула эти слова. «Я пытаюсь работать!» Руки скрещены, ногти одной царапали кожу другой. Мариса выглядела нервной и поехавшей. «Музыку?» — переспросила Кейт. «Да!» Она не такая уж и громкая. Нет, она настолько громкая, что мне пришлось вставить затычки в уши, ответила Мариса. У Кейт сжалось горло. Она почувствовала себя ребенком, которого только что наказал учитель. Следовало бы раскаяться, но вместо этого ей захотелось рассмеяться. Танец что-то высвободил внутри, Кейт снова стала молодой и свободной. Она поймала взгляд Джейка и заметила, что он тоже изо всех сил пытается сдержать хохот. Что-то забавное было в позе Марисы, ее скрещенных руках и мешковатом кардигане. Ууу, протянул Джейк. Извини нас. Он выключил музыку. Мариса постояла еще несколько секунд сердито глядя на них, а после повернулась и вышла из комнаты. Кейт подождала, когда девушка дойдет до лестницы, а потом засмеялась. Смеялась до слез зажала рот рукой, чтобы не загоготать, и Джейк шикал на нее, но сам тоже хихикал. Их смех неожиданно прекратился, и в комнате воцарилась тишина. День оказался испорчен, будто в чистую воду пролилась нефть, которая заморала перья птиц, и теперь они не могут взлететь. На скрининге Мариса вернулась в привычное состояние, улыбчивая, вежливая, и настолько дружелюбная к мистру Абаде, что Кейт сочла это кокетством. Глаза Марисы сияли, пока она в общих чертах описывала ранние симптомы беременности, усталость, потягивание в груди и отвращение к зеленым овощам. «Джейк готовит мне прекрасные обеды», — заявила девушка, пытаясь поймать взгляд Джейка. «Он мой герой». Кейт очень удивилась, ведь всегда готовила именно она. Возможно, Мариса все неправильно запомнила. «Хорошо, очень хорошо», — добродушно отозвался мистер Абади. Кейт и Джейк сели рядом, когда Мариса откинулась на спинку смотрового кресла. Все трое взялись за руки, пока врач выдавливал гель на кожу и два выпирающего живота, а потом поместил сканер слева от пупка. «Итак», — произнес Абади, поворачивая монитор к Джейку и Кейт, «давайте посмотрим, что там происходит». Кейт, вернувшись в прошлое, почувствовала себя плохо, И приготовилась к ужасным новостям. Закрыла глаза, не в силах взглянуть на темный экран. А вот и сердцебиение. Она открыла глаза и увидела довольное лицо врача. Заметное, здоровое сердцебиение. Кейт восхищенно вздохнула. На экране пульсировала крохотная белая точка. Любовь охватила все ее существо. Но, сказал Джейк, а где же вторая? Второго сердца не наблюдалось. Мистер Абади объяснил, что один из близнецов исчез, словно рассказывал о магическом трюке, связанном с коробками и шелковыми занавесками, спрятавшими целого человека. «Хорошо», — ответил Джейк, — «понятно». «Ну, конечно», — подумала Кейт, «в радостный момент, конечно же, не обойтись без грусти, которая вонзается подобно осколку стекла. От беременности стоит ожидать именно этого». «Никогда ни в чем нет полной уверенности». Глаза Марисы остекленели, и девушка отвернулась. «Мне очень жаль», — произнес мистер Абади. «Но посмотрите», — врач указал на экран. «Есть много поводов для радости. Это мое экспертное мнение». Они направились к выходу из больницы. Каждый оказался охвачен своей собственной смесью эмоций. Кейт удивлялась тому, как больно оказалось потерять один из эмбрионов, но в то же самое время чувствовала счастье, ведь у них уже есть ребенок, ее ребенок, их. Мариса, как ни странно, переживала больше всех. Пока они на такси ехали домой, девушка все время извинялась и говорила о своем чувстве вины, будто бы она их сильно всех подвела. Они изо всех сил старались ее успокоить, но как только вернулись на ричборн террас Та заявила, что хочет побыть одна и немного поспать. Джейк спросил, нужно ли ей что-нибудь в магазине, но Мариса отрицательно покачала головой, поднялась в свою спальню и проспала остаток дня.